золовещий свет жил в нашем сознании с тех пор, как американцы впервые зажгли его над Хиросимой. В самый момент вспышки всё пространство наполнилось каким-то шорохом, угрожающим, вибрирующим звуком. Никто ещё не кричал, ничто не ломалось, не рассыпалось, не плавилось, не брокидывалось, не занималось огнём. Звуки исходили из-под земли, точнее от каждого предмета, попавшего в океан внезапных лучей. Делы и скорёженные дела там, у отвесных скал замерли, вытянулись и испарились, потому что внезапно пропали замутивший столь же порог над котлом. Цветущая земля, ещё недавно дарявшая человеку благодатью жизни, воды и воздуха, покоя и пищи, сулившая надежду и любовь, была обращена в костёр. Вокруг горело то, что не должно было гореть по всем естественным законам. И люди, чудом уцелевшие, как тараканы, оглушённые дустом, карабкались в обнажённую дыру, канализационную трубу. sa ko no Да, ползем... туда. где вести узы злость стра passion там сейчас не у тебя у тебя жизнь он пережил, он их не желали и те не остались далеко от ковылей другие вот его ৰাজক С темнотой молчание. Почему такое гробовое молчание? Улья. Улья. Раздробила ступню. Перерисать надо. Торопается. Я. Слышишь? Кто-то ползел следом. Знаю. Давай его убью. Ползи за мной. Нас, конечно, убьют, едва узнают, что был Луи не ключ. Ну и пусть убьют. Только не теперь, когда мы в воле напьёмся воды. А, у кого её нет, кричат. Воина. Ходили у тебя есть короть. А! А! Как будто убили в темноте. и замок и открыть рядом с вами вот ключи давай а вот теперь заоткрылись к чему это вздыхай тут а да хотела пиццу предлежасть, и у меня был он где? Я боялась, что теснороже не дадут закрыться люку. Я с ума сходила от страха. Я знала, что не разорвёт меня в клочья. На славу Богу, люк закрылся. Черном мазый свалился на пол возле подъемника. Ха-ха-ха! Я. Я. Как я знаю жить? Долг выше страданий. Хоть. Я должна быть сильной. Где брат мой Ока Ома? Жив ли он? Нет. Скорее всего, мертв. Я должна жить. Жить. Жить. Когда ты взялась, как пенсия. Я имею то же право на убежище, что и ты. Рано, я ни у кого не отбирала ключ, а ты перевела шайку негодяев. Я сама по себе, а те сами по себе. Ладно, ладно, ладно, ладно, ладно не будем ссориться. В какое-то время нам придется пожить вместе. Идет. Только выброси с головы, будто я обязана тебе. Ключ был у тебя, и вот Акибай. А у Атанга было два ключа. Один из них был твердо обещан мне. Ладно. Нужно выяснить, надежно ли все закрыто. А, нас подстерегают снаружи. И потом точно сосчитать запасы воды и продовольствия. Мы же всего мы должны привести себя в порядок. А затем выбрать старшего. Иди и посмотри, что с Фромом. Он, наверное, в соседнем отсеке. Нет. Мира у нас не будет. как чего она так долго не возвращается. Пойду посмотрю. Кто знает, что у неё в голове. Брось! Вот сейчас жено, что ж ты и нож, иначе я пристрелю тебя. Черномосое убийцыщево. О, жаль. Жаль, что я не прикончила тебя. Дай ты воды. Прекрати истерику. Дай нож. Дай нож. Позвольте сказать, что я ничего не видела. Ром, Луи спасла нас от смерти. Теперь наш черед помочь ей. Ну, да займись. Я тебе поручаю. И не тревожьте меня по пустякам. Здесь есть всё, что необходимо при переломах. Я попытаюсь справиться сама. Но ну, я себе раздавила на ступне. Перевязи и панцы сломлены на кость. Необходимо отрезать разбитую ступню. Начнётся гангрена. Вот. Держи сумку. Там есть электропила, действует. Но ну, нет, она спизи. И потом да. По-моему, мне кажется, не хватит мужества. А потом будет поздно. И все же подождем. Я осмотрела убежище, пока вы спали. Я обнаружила, что все помещения, за исключением кухни и спальни, заперты. Запас пищи лишь аварийный. На сейфе, где у нас в стену есть надпись «Главному лицу в убежище» и примечание... открыть одним из ключей с первого по пятый номер. У кого ключ? У кого же ещё? У иии. Ключ должен быть у вас, мистер Фром. Ведь вы открывали вход в убежище. Но его у меня нет. Ищите. А не то прежде чем все мы передохнем от жажды и голода, я удушу каждого собственными руками, перегрызу глотке. Мистер А смотрите тщательно вашу одежду. Ключ должен быть у вас. Мистер Фром. Разрешите ваши карманы. Всё в порядке. А вы горечились. Открывайте сейф. Прежде чем откроются все двери убежища. Доступ к продовольствию и медикаментам. Главное лицо обязано прочесть декларацию, составленную в убирательном мастерстве. И здесь, в этом железном гробу, тоже свистят эгуманизмы. Заткнись. Желоса будут закодированы и заложены в компьютерную систему, после чего все команды по управлению убежищем могут исходить только от главного лица любое насилие над ним вызовет блокировку систем управления и гибель всех, кто находится в убежище хитро придумано так кто же среди нас главное лицо Кто будет египтическим царём со смертью которого подлежат умерщвлению его жона, слуги и ближайшее окружение? Мистер Фром. Читайте декларацию. Фром раздражительная группа. Более смешон и жалок, чем Отворотителен Моральный крах человечества Как мы допустили такое Мы не человечество предавали И не людей обманывали Мы предавали и обманывали себя Изо дня в день Изо дня в день додумываясь о последствиях. Из пещеры ковырнуло гора и сдвинувшись осыпала нас. Послушайте. А если всё это бред, то что происходит с нами? Если вный психоз и гипноз, ведь может же быть так. Там кажется, что всё происходит на самом деле, а в действительности ничего не происходит. Закнесь, дура. Не действую мне на нервы. Это грубо. Это недостойно мужчины. Прежние понятия умерли, аллилуйя. Неужели вы этого не понимаете? Но мы ведь люди. Это ты страшно. А так, здесь есть радио. Не попробовать ли нам послушать мир, если он, разумеется, ещё существует. В районе бедствия гораздо более половины организованно приступили к восстановительным работам. Армия верная своим традициям оказывает помощь населению по процедурам развёрнуты пункты по снабжению продовольствием и медикаментами. Наш корреспондент сообщает, что দৰা কাৰণে কামটো সলনি কৰা হৈছে